Глава вторая. Енина. Похороны и девять дней стали для меня еще одним испытанием. Но худшее было впереди. Я спала в доме, казавшемся теперь чересчур огромным для меня. Мне было душно. Я почувствовала слабость, но пыталась уснуть. Мне это удалось с большим трудом. Я проснулась от того, что начало тянуть низ живота. Не очень сильно, но боли были как будто схваткообразные. Я встала и пошла в душ, холодея от мысли, что это может быть выкидыш. Вот тут всё и началось. Сильное кровотечение, но боли особой не было, низ живота также противно тянуло. Я поняла, что у меня всё же случился выкидыш. На пятой неделе беременности. Элементарная проверка в женской консультации показала, что ребенка у меня больше нет. На удивление, чисто все вышло, обрадовала меня врач-гинеколог. Можете попытаться зачать еще раз? Еще раз? автоматически спросила я, не видя для себя дальнейшего пути. Конечно, вы молодая и здоровая девушка, но стресс губителен для беременного организма. Побольше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе и обязательно пробуйте еще. Дети — это чудо. Дети — это чудо. А капризная судьба решила отобрать у меня это чудо. Решила отобрать в тот момент, когда наши отношения с Ярославом вновь наладились и глупые размолвки остались позади. Мама уехала обратно в деревню очень быстро. У нее было свое хозяйство, и в городе она не хотела оставаться. Тут для нее было слишком шумно и многолюдно. Приезжай ко мне, отдохнешь, наберешься сил, Яночка. Нет, мама, мне нечего делать в деревне. А тут есть чем заняться, да? Да, мама, нужно разобраться с делами Ярослава. Дела у Ярослава шли даже хуже, чем я думала. По факту, мне для выплаты задолженности по заработной плате и за аренду офисного помещения в центре города пришлось выгрести все накопления, что у нас были. Многообещающий проект Ярослава по поставке офисного оборудования провалился с треском. У меня голова пухла от цифр и кредиторов, осаждающих пороги. «Дай, дай, дай!» Кто-то шел на уступки, Кто-то туманно намекал на иной вариант решения проблемы. Мне не хотелось, чтобы из меня силой выбивали долги, поэтому отдала все накопленное. Потом решила поставить дом на продажу. Я расплатилась почти по всем долгам мужа. Если удастся продать дом по хорошей цене, то денег хватит, чтобы купить однокомнатную квартиру и разобраться с долгами окончательно. Я хотела продать дом как можно быстрее. Меня тяготил его вид, в особенности стены, каждая из которых хранила воспоминания о муже и о нашем браке. Не идеальном, со своими проблемами и сложностями, но ценным для меня. Я судорожно пыталась придумать, чем занять свой вечер, чтобы не сходить с ума от безысходности, как вдруг заметила возле дома, припаркованный внедорожник брата Ярослава. Я замерла на месте. Владимир заметил меня и вылез из автомобиля, поздоровавшись. «Привет, Янина». Владимир был одним из немногих, кто произносил мое имя в полном варианте, не сокращая, до Яны. «Привет». «Я видела объявление. Ты продаешь дом?» «Да, я решила продать дом». «У тебя проблемы? Дела у Славы...» Владимир сделал паузу, словно подбирал слова, чтобы не обидеть меня. «Дела у Славы не всегда шли хорошо». «Я знаю». «Тебе нужны деньги? Сколько?» Резко спросил Владимир. Я всегда поражалась разницей между братьями. Близнецы, одинаковая внешность, за исключением родинки, у Владимира. Разумеется, жесты и привычки у них были иные, и голос у Владимира немного грубее, но какие же разные у них были характеры. Ярослав был человеком легким и позитивным, словно весеннее солнце, а Владимир напоминал бетонную плиту, придавливающую своей монументальностью и резкой грубоватостью. Мне не нужны деньги. Владимир вздохнул и открыл дверь внедорожника, подтолкнув меня в спину. «Залезай. Поехали поужинаем. Я не стану с тобой ужинать. Это ни к чему». «Ни к чему твой бледный вид и отказ от еды. Посмотри на себя. Отощала джинсы на тебе едва держатся. Где та енина, что вскружила голову моему братцу?» Владимир помолчал и добавил. «И не только ему». Слова Владимира отозвались где-то внутри трепетной дрожью. Мы договорились с тобой не вспоминать о том происшествии, ответила я. Договорились, да. И скоро я не смогу вспомнить о нем даже при всем своем желании, потому что меньше всего ты сейчас напоминаешь ту горячую девчонку, плавившуюся от ласки. Я возмущенно вздохнула, с удивлением отметив, что за две с лишним недели, прошедшие после похорон, это были первые эмоции, испытанные мной и отличающиеся от той безнадёги и тоски, что кружили над моей головой. Владимир воспользовался моим замешательством и бесцеремонно затолкал меня в автомобиль. «Куда поедем, Янина?» «Никуда, Владимир» что ты хочешь от меня взгляд владимира пробежался огненной волной по моей коже он сжал челюсти и стиснул руль барабаня по нему пальцами хочу вытащить тебя из черной ямы депрессии рано владимир очень рано еще даже сорока дней не прошло а мне кажется будто уже целая вечность пролетела перед глазами не убивайся янина «Жизнь продолжается». Я усмехнулась. «Твои слова по вкусу напоминают туалетную бумагу. Жизнь продолжается. Найди себе увлечение. Не сиди без дела». Последние слова мне не принадлежат. Я понимаю, что сейчас прошло еще очень мало времени. «Всегда». Перебила я его. «Что?» «Мне всегда будет казаться, что прошло очень мало времени». «Хорошо», — поднял руки Владимир. «Я не стану говорить, что ты заблуждаешься. Это твое право оплакивать мужа. Но оплакивая его, не хорони себя. Пожалуйста». Просьба из уст Владимира звучала непривычно. Она взрывала простой и понятный мир — раскалывая его на части. Напоминаю себе, что с Владимиром не может быть просто. Поэтому я еще раз спрашиваю Янина, куда поедем? Не хочу, честно. Дело даже не в еде. Многолюдные места, яркий свет, смех. Праздник жизни продолжается, но только для меня он как кость поперек горла. «Хорошо», — сказал Владимир. «Тогда поехали ко мне?»